Глава 13 Вась! Вася! — колотит в дверь Катя, видимо, испугавшись моего дьявольского хохота, разрывающего ванную и слышимого в коридоре. — Василиса! — дверь силы отворяется. На пороге Катя, взъерошенная, со сбившимся дыханием и обеспокоенным взглядом. Она застает меня, сидящей на полу. Смеюсь в голос и не могу остановиться, а слезы, не переставая, катятся из глаз. «Не могу совладать с собой. Просто не могу». «Вася, что случилось? Вася!» встряхивает меня. Я лишь разжимаю кулачок, показываю ей тоненькую полосочку. «Ты беременна? Ты беременна? Вася!» Тут же плюхается рядом, обнимая меня силой, практически перекрывая дыхание. «Нужно... нужно в клинику мою ехать, анализы сдать». Посмотреть, проверить, срок определить в конце концов. Не надо. Обрываю. Срок я могу сказать с точностью до месяца. Дня, даже времени. Осекаюсь. Плюс-минус часа четыре. Катя привстает, сверля меня взглядом. Только не говори, что отец Игорь. Не скажу. Потому что он здесь совершенно ни при чем. Это не его ребенок. А чей? Мой, Катя. Только мой, понимаешь? Складываю руки на животе. Я уже сейчас готова бороться со всем миром за ту кроху, что во мне. И все же. Вась, мне ты можешь рассказать все. Все. Помнишь вечер в клубе, когда мы увидели умилительную сцену измены моего мужа? Катька кивает. Я выскочила из клуба на парковку, чтобы такси поймать. А там он. Не знаю, откуда взялся, ничего не знаю о нем, совсем. Но мы провели вместе ночь в отеле. И только тебя в руке. Закрываю глаза, перевожу дыхание, пока плохо принимаю тот факт, что скоро стану мамой. Когда ты бесконечно долго о чем-то мечтаешь, желаешь этого каждой клеточкой тела, надеешься, представляешь, как же мечта воплотится, на самом деле оказывается, что все происходит внезапно и настолько неожиданно, что сразу и не понять, какие чувства внутри. Красивый? «Что?» — открываю глаза. «Не знакомец красивый?» — лыбится подруга. «Да, высокий, темноволосый, около 40 лет, а глаза...» «Притягательно зелёные, смотришь в них и будто тонешь. Если будет девочка, хотела бы, чтобы у неё были его глаза. Сидим несколько долгих минут в тишине на полу ванной. Никто из нас не двигается». «Ты не пробовала его искать? В интернете посмотреть, в отеле узнать?» «Зачем, Кать?» «Ты беременна, Вась!» «Нет. Он женат, и обручальное кольцо на его пальце тому подтверждение. Возможно, это была лишь минутная слабость. Ночь, о он забыл на следующий день. Может, у него семья, дети, а тут я со своей беременностью. Это мой ребенок. Точка. Я обеспечена, так что деньги не проблема». Папа будет рад, а тому, что отец не Игорь, рад вдвойне. «Думаешь о нем?» — подруга пожирает меня взглядом. «Они знакомцы?» «Каждый день, честно признаюсь. Кто, если не Катя, меня поймет? Но это ничего не меняет, понимаешь? Мы провели вместе невероятную ночь, о которой я буду вспоминать еще долго, а ребенок будет мне напоминать о нем. Но мы никогда не увидимся». Невозможно встретиться в многомиллионном городе случайно. Случайности не бывает. Подруга обнимает, прижимая к себе. Знаю, Катя меня не осудит, она не моралистка в крайней степени. К тому же сама идея случайной связи принадлежала ей. «Василиса, ну теперь ты согласна, что Игорь твой бракованный?» Тихонько хихикает. «Согласна», — выдыхаю, «причем во всех смыслах, как оказалось». И как я не видела раньше, какой он. Знаешь, мне даже больно не было, когда я стала свидетельницей той сцены в клубе. Только обидно. Я защищала его перед всеми, всячески старалась белить в глазах отца и окружающих, а он только деньги из меня вытягивал на обеспеченную жизнь. Без меня. Но теперь все по всем фронтам. И правильно, ты беременна. Нужно обеспечить себе спокойную жизнь чтобы без проблем и нервотрепки выносить своего ребенка. А на данный момент самый явный раздражитель в твоей жизни – Игорь. Согласна с подругой. Пора что-то решать. Разбегаться с Игорем, развестись официально. Брачного договора мы не составляли, а все, что у нас есть, только мое или принадлежит отцу. Все будет просто и быстро. Я пойду. С трудом поднимаюсь, разминая затекшие ноги. Завтра с утра у меня в клинике. Я буду ждать. Тычет в меня Катя. Нужно анализы сдать, все посмотреть, убедиться, что беременности ничего не угрожает. Пол неопределим. Пока. Подождем. Хорошо. Но знаешь, мне почему-то кажется, что все пройдет гладко. Вот уверена. Чувствую. Подруга снова обнимает меня. Крепко. С выдохом. Я рада, Вась. Рада, что твоя мечта наконец сбылась. Ты заслужила. Стою перед Катей, только улыбаюсь, пока до конца еще не осознав, что мечта стала реальностью. До завтра. Прощаюсь, выскакивая из квартиры. Сегодня замечательный день. После нескольких дождливых дней выглянуло солнце, удваивая мою радость пока еще теплыми искрящимися лучами. Я настолько счастлива, что, кажется, сейчас задохнусь. Эмоции распирают изнутри, превращаясь в слезинки, скатывающиеся по щекам. Но теперь я плачу от счастья. Хочется поделиться своей радостью со всем миром, выплеснуть эйфорию на окружающих, чтобы каждый из них хотя бы на секунду стал настолько же счастлив, как я. Готова орать во всю глотку, что беременна! Наконец-то беременна! Еду домой, периодически проваливаясь в мысли о ребенке и детской, которую я сделаю во второй спальне. В каких цветах? Пока непонятно. Значит, нужно подождать. Я хочу Злату. Очень хочу девочку с зелеными глазами. Его глазами. Интересно, он бы был рад, если бы узнал? Есть у моего незнакомца семья и дети? А может, двое, трое? Называет ли его кто-нибудь папой? Бежит ли навстречу с радостными воплями? Я по-прежнему ничего о нем не знаю. Поиски не дали результатов. «И стоит ли искать?» «Нет, не стоит. Случайная встреча, случайная ночь. Все, больше мы не встретимся». Как только оказываюсь в своей квартире, понимаю, что запах Игоря, пропитавший комнаты, страшно раздражает. Хочется все проветрить, вытравить этого мужчину из своего жилья и жизни. Прямо сейчас выталкиваю чемоданы в прихожую, просто скидывая в них его вещи. Не забочусь об аккуратности, и складываю заботливые его многочисленные рубашки, комьями запихивая шмотки в чемоданы. Туда же костюмы, обувь и прочее барахло, которого, как оказалось, в квартире довольно много. В какой-то момент понимаю, что гардероб мужа куда более многочисленен, чем мой. И когда он успел стать таким модником? Наверное, когда начались его отношения с лисенком. Мысленно улыбаюсь, представляя его рядом с фигуристой пьяной истеричкой и удовлетворенно киваю сама себе. Ему такая и нужна. Да, именно такая, его уровень. А мне нужен покой, особенно сейчас. Осматриваю спальню, прикидывая, какую детскую сделаю. Если мальчик, наверное, выберу такой же цвет, какой Катя подобрала для Сашки. Будет отлично. А вот если злато... Нет, не розовый, но тоже что-то девичье, нежное, приятное и уютное. Спустя несколько часов физических нагрузок понимая, что очень проголодалась. Теперь нас двое. Я еще не привыкла. Безумно хочется морепродуктов настолько, что, кажется, челюсти свозят от предвкушения желанной еды. Делаю заказ. Теперь только дожидаться доставки, умирая от голода. Вась, мы куда-то едем. Дергающий от неожиданности, даже не слышала, как открывалась входная дверь. — Я? Нет. Ты? Да. — Куда? Игорь застывает в дверях гардеробной, наблюдая, как опустошаем многочисленные полки, отшвыривая оставшиеся вещи. — Куда-то? — безразлично пожимая плечами. — В отель, к лисенку. Его лицо дергается при упоминании знакомого слова. — Или в свою квартиру заботливо отписаны подарственной какой-то старушке. Выбери сам. Хоть это ты можешь делать самостоятельно? Гамма эмоций проносится на лице Игоря за несколько секунд. Он белеет, затем краснеет, поджимает губы, которые становятся тонкой полосочкой. Ты о чем? Не понимаю. Прокашливается, пытаясь создать безмятежный вид и выразить полное непонимание. «Об этом!» Разворачиваю телефон, включая видео, которое сегодня мне заботливо скинула Катя. Согласна с ней, пригодилась. Наверное, она предполагала это, когда снимала. Игорь таращится в телефон, нервно сглатывая. Кажется, даже не моргает. Молчит. Наверное, придумывает, что сказать и как объясниться. Мне, в принципе, уже все равно. Это не я! Выдает через минуту. Снято далеко. Непонятно. Просто мужик очень похожий. — Игорь, — вздыхаю, — я была в тот вечер в клубе. Видела все собственными глазами. Видео — лишь подтверждение моих слов и того, что ни в каком королеве ты не был. Да и Лисенок совсем не деловой партнер, о котором ты мне говорил. Плюс я слышала ваш разговор на парковке, когда ты пытался запихнуть пьяную девицу, орущую на всю округу в такси. Все, что ты сейчас скажешь, будет ложью. Стоим с минуту напротив друг друга. Я все сказала. Выбора у Игоря нет. Чтобы он не сказал, я не поверю. Не поддамся. Понимает. Внутри нет сожаления. Ничего нет. Лишь желание, чтобы он побыстрее убрался отсюда. В каком угодно направлении, только подальше от меня. «Все твои вещи там», — указываю на чемоданы. «Забирай и уходи. Сейчас». Игорь медленно разворачивается, направляясь на выход. Застегивает сумки, трамбуя неаккуратно сложенную одежду. Молча. Передо мной совершенно чужой человек. Пустой, никчемный, незнакомый. Мы давно живем разными жизнями. Я в попытках зачать ребенка. Он выудит из меня побольше денег. И где была эта любовь, которую я якобы испытывала к Игорю? Где она жила? Может, Я сама придумала отношения там, где их нет, а любовь там, где существует лишь пустота? Сейчас я испытываю разочарование, понимая, что действительность не соответствует моим представлениям, рассыпающимися в пыль по мере того, как освобождается прихожая от теперь уже ненужных мне вещей. Ничего нет. Ни сожаления, ни боли от потери, ни желания крикнуть «постой», удаляющийся широкой спине в синем пиджаке ни Будто зашел в квартиру незнакомый человек, сделал положенную работу и уходит по следующему адресу. Стою завороженно наблюдая, как муж выносит чемоданы за дверь и чувствую облегчение, будто прямо сейчас избавляюсь от чего-то, разрушающего мою жизнь. Телефонный звонок. Черт, папа не вовремя, но ответить нужно. Да, папа, «Вась, ты где? обещал ведь приехать. У меня Рокотов в гостях. хотел вас, наконец-то, познакомить и дела обсудить». Вот же, совсем забыла. Радостная новость выбила почву из-под ног, автоматически стерев из памяти все запланированные события. «Прости, сейчас не могу. Немного занята. Не очень важное дело, но нужно закончить». Как раз избавляюсь от твоего ненавистного зятя! Хочется крикнуть в трубку. Последний чемодан за дверью. Игорь замер в ожидании. Чего ждет? Останавливать точно не буду. Не очень важное! Муж почти кричит. Вот так, значит? Скажи папочке, пусть порадуется, наконец! Повышает голос. Вась, это Муавийский орёт что ли? Папа кликает но я молчу, сверля взглядом Игоря. Прощай, Игорь. Желаю закрыть дверь, но широкая фигура и не думает покидать проем. Так вот, знай, милая, кривит губы он. Все деньги, что ты переводила мне, ни на какие проекты я не тратил, откладывая на счета. Я теперь богат. Моя мечта сбылась. Расставляет руки в стороны, улыбаясь во весь рот. Так вот, знай, милый, отвечаю с той же интонацией. Я беременна. Не от тебя. Моя мечта сбылась. Толкаю его в грудь, силой закрываю дверь. Вот и все. Медленно выдыхаю, прикрыв глаза. Лицо Игоря, когда я сказала о долгожданной беременности, нужно было видеть. Не нужно было говорить, но сдержаться не смогла. Увы. Вася! Василиса! Грохочет голос отца в трубку. Черт, все слышал. Да, папа. Мне не послышалось. Последняя фраза. Не так я хотела сообщить отцу радостную новость. Ну что ж, набираю полную грудь воздуха, выдавай скороговоркой. пап у меня для тебя две новости, и обе отличные. Первый, я выгнала Игоря, мы разводимся, и ты прямо завтра с утра можешь с полным удовлетворением его уволить. Слава богу. Отец почти стонет. Вторая, я беременна, ты скоро станешь дедушкой. Та-дам! Но... Отец не Игорь. Если ты об этом, пресекая предполагаемый вопрос. Невероятно! Сегодня самый счастливый день в моей жизни, дочь! Папа практически пищит в трубку от радости. Я таких интонаций в жизни от него не слышала. Ты когда узнала? Сегодня. Хотела не так тебе сказать, но ты позвонил в тот самый момент, когда Игорь выметался с вещами на выход. Все отлично! Я рад! Очень! За тебя в первую очередь! «Знаю, как ты хотела. Понимаю теперь, почему не приехала. Все понимаю. Завтра будешь в офисе?» С утра к Катьке в клинику. Анализы, осмотр, все по плану. Она настояла. А после обеда в офис, как обычно. «Отлично. Тогда скажу Роктову, чтобы в офис подъехал. Обговорите все. Отдыхай, родная». «Договорились. До завтра». «Кладу трубку» а внутри порхают тысячи бабочек, делая меня самой счастливой. Отец рад новости так же, как и я. Вот теперь все будет хорошо.